Егор Федорович Тимковский. Егор Федорович Тимковский, 1790-1875 годы жизни известный российский дипломат, востоковед путешественник, писатель, младший брат гражданского губернатора Бессарабской области и писателя краеведа Василия Федоровича годы жизни 1781-1832 и профессора Харьковского университета. Ильи Федоровича. годы жизни 1772-1853, Тимковских. Приводим с некоторыми сокращениями и дополнениями биографический очерк о Тимковском, помещенный в русском биографическом словаре Половцева. Исследователь Китая. Родился Егор Тимковский в Полтавской губернии, учился в Киеве и Переяславле. Высшее образование получил в Московском университете. В 1813 году поступил на службу в Главное управление путей сообщения, находившееся тогда в Твери. С переводом в 1815 году этого управления в Петербург на жительство туда переехал и Тимковский. В 1920 году по предложению Спиранского, бывшего тогда сибирским генерал-губернатором, Тимковскому было поручено сопровождать в Пекин, вновь составленную во главе с архимандритом Петром Каменским, духовную миссию и вывести из Пекина в Россию прежнюю духовную миссию, начальником которой был известный синолог Якин Бичурин. Тимковский выехал из Кяхты 31 августа 1820 года, а возвратился туда из Китая 1 августа 1821 года, причем 9 месяцев из этого времени провел в Пекине. Свою поездку Тимковский использовал для многостороннего изучения Китая, результатом которого было изданное по высочайшему повелению на казенный счет трехтомное сочинение «Путешествие в Китай через Монголию» в 1820 и 1821 годах, Санкт-Петербург, 1824 год. Исследование Тимковского было переведено на английский, немецкий и французский языки. В течение многих лет оно было необходимейшим пособием, даже настольной книгой, для всех изучавших Китай. Другим последствием путешествия Тимковского в Китай был приезд в Россию и Акин Фабичурина. Духовную миссию в Пекине Тимковский нашел в самом плачевном положении. Отягченное наполеоновскими войнами, правительство, по-видимому, совсем забыло об этой миссии, в течение долгих лет не посылало туда содержания. и Бичурин принужден был продавать все, даже церковную утварь. Роль Тимковского в смысле избавления Бичурина от этих обстоятельств не может быть точно выяснена, но Спиранский, очевидно, имел основание выразиться так. Наш Тимковский подарил России два китайских творения. Одно «Живое», «Отца Якинфа», и другое «Живописное», «Свою книгу». Михаил Михайлович Спиранский. Годы жизни 1772-1839. Государственный деятель, юрист и дипломат. С 1808 года был ближайшим доверенным лицом Александра I. Однако с 1812 года впал в немилость, отстранен от дел и сослан. С 1819 по 1821 года был генерал-губернатором Сибири. по приезде в россию бичурин был предан суду по обвинению в расстройстве дел миссии осужден и заточен в валаамский монастырь и только в значительной мере благодаря ходатайству тимковского был освобожден и мог отдаться своим научным работам еще важнее то содействие которое тимковский оказал бичурину в издании его книг настоятельно рекомендуя азиатскому департаменту напечатание их на казенный счет. Этим он оказал важную услугу и русской синологии. По возвращении с Китая Тимковский в первые годы служил начальником отделения в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, а с 1830 по 1836 года был консулом в Молдавии. В 1836 году он вышел в отставку и около девяти лет прожил в своем небольшом имении в Золотоножском уезде. но в 1845 году вновь поступил на службу, заняв должность начальника Драгоманов в Министерстве иностранных дел. С 8 мая 1846 года Тимковский состоял действительным членом РГО. В 1852 году был назначен на должность управляющего Петербургским главным архивом Министерства иностранных дел, а с 1866 года – служил членом Совета этого министерства и в этой должности умер 9 февраля 1875 года. В киевской старине напечатаны воспоминания Тимковского, доведенные им до 1813 года. В них много интересных данных о Московском университете, описанном Тимковским в момент преднашествия Наполеона и виденного им также вскоре по уходе французов из Москвы. Содержательные сведения о биографии Тимковского можно найти также в публикациях члена РГО Скачкова «В. Ф. Тимковский», «Московские ведомости, 1875 год» и еще о Е.Ф. Тимковском «Московские ведомости, 1875 год». В этой последней он, в частности, писал «Егор Федорович был замечательного ума». отличался необыкновенной памятью, честностью и образцовой деликатностью и аккуратностью. В своей частной жизни он всего более любил тишину и спокойствие. Женившись в 1826 году на замечательной красавице того времени, дочери придворного духовника, протеерея Павла Криницкого, он имел только одну дочь, скончавшуюся на седьмом году. Со своей женой он жил душа в душу 48 лет. В никогда неизменные его вечера по понедельникам и вторникам к нему собирались его родственники и друзья. Добродушный, гостеприимный хозяин, всегда довольный, серьезный, обходительный и словоохотливый, обыкновенно любил рассказывать о своих протёкших долгих годах. Любимейшие его рассказы были о Китае, за событиями которого он усердно следил. До момента своей кончины он не изменял себе ни в чем. Даже его зрение оставалось по-прежнему молодым, никогда не зная очков. За два дня до своей кончины, в тяжких страданиях от Антонова огня, после пятидесяти слишком лет, как он был в Китае, будучи в полной памяти, он встретил меня приветствием, сказанным по-китайски. В заключение приведем здесь одно из писем Спиранского к Тимковскому, написанное через полтора месяца по возвращению Тимковского из Китая. 22 сентября 1821 год. Милостивый государь мой Егор Федорович поздравляю вас от всего сердца со счастливым возвращением в Отечество из путешествия многотрудного. Крайне сожалею, что кроме краткого и первоначального известия не получил я ни от вас, ни от губернского начальства никаких сведений. Ожидаю их с будущую почтою. В Азиатском департаменте была мысль поручить вам обозрение пограничных дел в архивах Кяхтинском и Иркутском. Зная, сколь работа сия неудобна зимою, и сверх того, предполагая, что вам после трудов ваших нужно успокоение, я отклонил сию мысль. Тем более, что нам нужно, сколь можно скорее иметь сведения, коим, без сомнения, в путешествии вашем вы себя обогатили. Посему, кончив расчеты, вы свободны отправиться сюда, как рассудите». Кстати, о расчетах. Я излишним считаю напомнить вам, что они должны быть на месте приведены в совершенную ясность, дабы избежать впоследствии продолжительных справок и переписки. Прощайте. До свидания. Верьте совершенному почитанию, с коим пребываю. Ваш покорнейший слуга Спиранский в Санкт-Петербурге.